Глава 25. Снова под арестом. Посторонним нечего тут делать. Экспрессивно, будто мух отгонял, Барака взмахнул полицейским блокнотом. Я подозревала, что больше всего ему хотелось доделать то, с чем не справилась обвалившаяся статуя, и стукнуть меня этим самым блокнотом по голове. Но, увы-увы, добивать недобитые жертвы полицейскому офицеру не положено. «Мне уйти?» Прислонившийся к парапету лорд Криштов вздернул брови. Сейчас он был совсем другим. Исчезла вся мальчишеская шкадливость и даже чисто мужское обаяние. Здесь и сейчас это был типичный южный лорд с брезгливым интересом. И как далеко эта чернь способна зайти?» рассматривающий обнаглевшего простолюдина. И, конечно же, Баррака должен был сказать «да, уйти». Должен был, но не осмелился. «Простите, лорд, я... вы... я вовсе не вас имел в виду». И с ненавистью покосился на меня. «Как я могу быть посторонней на крыше собственного дома? Я тут все детство провела!» Пафосно вскричала я. «И да...» С тех пор, как мы с родителями и Тристаном сидели тут под звездами, ловя прохладный ветерок с моря, крыша изрядно прохудилась. Покрывающие ее плитки выщербились, а кое-где и просто вывалились, зияя неопрятными дырами. Кованный столик, на который раньше ставили кувшин с лимонадом, проржавел, так же, как и прутья парапета. Разруха, запустение». Сейчас это место преступления. Так все же преступление не сама обвалилась. Я шагнула к венчающему конек крыши постаменту. Сейчас он походил на выломанный зуб. Меж острых изломов гранита торчал погнутый железный штырь, на который еще недавно крепилась статуя. Вокруг постамента, хищно шевеля ноздрями, будто принюхиваясь, кружил заремба. Барака метнулся мне на перерез, перегораживая дорогу. Сама б она обязательно обвалилась. Заремба, не жалея гольской рубашки, растянулся на животе. При первом же урагане. Вон, штырь уже на соплях держался. Он попытался просунуть ладонь в щель, в которую разве что лезвие ножа протиснется. Но в этот раз он все-таки умудрился подцепить что-то. плавным текучим движением поднялся в его пальцах как крыло бабочки трепетал обрывок полупрозрачной папиросной бумаги вот и сунул обрывок мне ты зачем рука бараки дернулась пытаясь перехватить бумажный лоскуток, но я оказалась быстрее просто повернулась к нему спиной, так что барака стукнул меня по плечу взгляд криштофа Стал таким выразительным, что смутившийся инспектор торопливо спрятал руки за спину, как нашкодивший шалопай. «Затем, что от него магии за версту несет, а мы академиев не кончали», — буркнул Заремба. «Так зачем?» — вон лорд Криштоф тоже академию заканчивал. Не сдавался Барака. «Я что, запрещаю лорду смотреть?» — фыркнул в ответ Заремба. Криштоф уставился на обрывок у меня в руках. Я, конечно, оканчивал, но мне этот кусочек ничего не... Взрывная печать. Перебила я, рассматривая клочок на просвет. В просторечии именуемая взрывчатка. Последнее достижение начертательной магии. Я немного подумала, потерла бумажку подушечками пальцев и закончила. Для фейерверков, если не ошибаюсь, огненный фонтан. Слабенькое, что ли?» Заремба оглянулся на опустевший постамент. «Да как сказать?» Я вернула находку ему. Если крепление уже было ненадежно, я кивнула на проржавевший штырь. Могло хватить. «Знать надо. А знать мог кто-то из своих». Старательно укладывая находку в бумажный пакетик, заключил Заремба. Я пожала плечами. «Беда в том, что свои...» Понятие растяжимое. Может включать и три с семейством, и слуг, и соседей, и даже поставщиков овса для лошадей. «Заремба, ты что, дурень совсем? Нашел кого слушать?» Взвился барака. «Может, она и училась когда-то, но сейчас-то она горничная!» Криштов снова на него посмотрел, и взгляд этот был выразительнее любой речи. Как-то вот сразу становилось понятно, что помощи от де Орва участку Приморска больше не видать, и что комиссар полиции узнает, кто в этом виноват. Барака тоже оказался неплохим чтецом взглядов. Он взвыл. «Да я вовсе не в обиду, леди... леди Летиции. Просто она леди, то есть в академии-то еще когда училась? А если это последнее достижение... Так откуда ей, леди, про него знать? О таком в столичном вестнике не пишут. Крештоф и Заремба выжидательно уставились на меня, а я, пожала плечами. Их Трентоны производят. Фейерверк перед каждым новолетием всегда из продукции последнего выпуска. Такие вот печати в прошлом году появились. Физиономия бараки стала обескураженной. «И что? Этот фейерверк горничные устраивают?» «А не какие-нибудь специалисты?» «Красиво, просто, безопасно», — высокомерно процитировала я. «На каждой упаковке написано. Активируется на расстоянии. Единственное, что запрещено, использование в замкнутом пространстве малого объема. Тогда может и рвануть». На сей раз оба инспектора повернулись и поглядели на узкую щель под постаментом. «И даже на крыше не надо быть». Если на расстоянии, — проворчал Заремба. Кто угодно мог. А может, оно все-таки того, само, с тоской протянул баррака. Ты это тут сихи скажи, — раздраженно буркнул Заремба. Она уже собирается вызвать сыщика из столицы, чтоб тот нашел, кто покушался на ее маленькую девочку. Писклявым басом передразнил он. Нам она не доверяет. Мы с Криштофом переглянулись, Видно, подумав одно и то же. Госпожу тут можно понять. Надо с лордом Тристаном поговорить. Решил Заремба. Барака только кивнул. Источаемая им тоска Казалась почти материальной. Еще немного и закапает, Собираясь лужицей на полу. Хоть за тряпкой беги. Странно, что он сюда не поднялся. Пробормотал Криштоф, направляясь вместе со мной к лестнице. Лорды по крышам не лазают. Неодобрительно пялись на мой подоткнутый подол, процедил барака. И аж губами хлопнул, пытаясь поймать улетевшие слова, как жаба-муху. «Нет, вы только поймите меня правильно, лорд Криштов, Вы настоящий лорд. Я вас очень уважаю. Просто лорд Тристан». Под непрерывный бубнёж бараки. Криштов вдруг подхватил меня за талию и аккуратно и бережно поставил на лестницу. Постарше будет! закончил Барака, водя шалелым взглядом с меня на него и снова на меня. Я, честно говоря, тоже чувствовала себя странно. Давно никто не таскал меня на руках. Очень давно. И уж меньше всего я думала, что это будет бывший жених. «Ну и как мне теперь на это реагировать?» «Для начала хотя бы не застревать на лестнице». Мысленно пнула я себя, перебирая руками перекладины. Криштов явно красуясь, почти слетел по лестнице, лихо перехватывая ступеньки. И у меня было нехорошее предположение, что красуется он передо мной. Очень-очень нехорошее предположение. Потому что уж что-что, а этого мне не надо». Тем более, что я даже не могу внятно сказать, а чего этого мне не надо. Он же не делает ничего особенного. На лестнице помогает, руку подает. Вот подал. Я покорно ухватилась за подставленный мне локоть, и мы чинно проследовали обратно в дом. Как обычно, молчаливый Заремба и непривычно притихший баррака тащились сзади. «Костас, где лорд Тристан?» Лорд проследовал в свой кабинет и с тех пор не выходил. С торжественностью, сделавшую бы честь даже императорскому дворецкому, провозгласил тот, и наша процессия направилась к кабинету. Удивительный человек все же мой братец. Сидеть в кабинете, когда в доме такое происходит, я б не удержалась. Собственно, я и не удержалась. «Ну что?» «Вы нашли, кто покушался на мою девочку?» Выскочившая из гостиной госпожа Туц внушительно уперла пухлые кулачки в округлые бока. «Мама, дорогая, мы совершенно не настаиваем на том, что покушались именно на нашу девочку». Из глубины гостиной разом запротестовали Эрика и ее отец. Но маменька была непреклонна. «Вы даже этого точно не знаете!» Она обдала бараку с Зарембой уничтожительным взглядом. — Я немедленно должна поговорить с лордом Тристаном. Нужна ему наша дочь или не нужна? Хозяин он здесь или не хозяин? Вот пусть и призовет к порядку своих полицейских. — Дорогая, они не его полицейские, они имперские. — устало вздохнул господин Туц. — Но императора-то тут нет! — взвизгнула госпожа Туц. «Слава богам!» — вырвалось, кажется, у всех. Кажется, даже у меня. «А лорд Тристан есть!» — воинственно закончила банкирша. «И я с ним все-таки поговорю!» В вихре лент и шорохи юбок она ринулась к кабинету и рванула дверь. Пронзительный, вибрирующий вопль пронзил жаркий густой полуденный воздух. Осыпались лепестки с магнолей под окнами. и тоненько зазвенели подвески в люстрах. Госпожа Тутс стояла в дверях кабинета и орала, орала, орала. Я выдернула ее из дверного проема за пышные ленты пояса, как морковку из грядки. Окна в кабинете были распахнуты. Ленивый жаркий ветерок с трудом шевелил края слишком тяжелых штор и листы сыплющихся с края стола бумаг. Так что, казалось, весь пол ходит белыми волнами. Тристан лежал ничком на столе. Его протянутые руки вцепились в край, будто он последним усилием пытался удержать рассыпающуюся бумажную стопку. А под его головой по зеленому сукну стола расплывалось темно-багровое пятно. Рядом, будто только что выпавшая из рук статуя, Лежала мраморная виноградная гроздь. Та самая виноградная гроздь, что стукнула по спине меня. Круглые белые виноградинки были измараны красным. «Тристан!» У меня за спиной раздались быстрые шаги. Оттолкнув меня с дороги, в кабинет вбежала Марита и кинулась к мужу. «Нет, стой!» Я успела перехватить ее, поймав за локти. Не надо подходить к нему, Марита. Он, тристан, мертв. Я видела достаточно мертвецов в своей жизни, чтоб не сомневаться. Мертв? С легким истерическим смешком повторила Марита, не отрывая остановившегося взгляда от бледного и неподвижного лица Тристана. Да как же, мертв! Она дернула локтем, пытаясь освободиться от моей хватки. Я удержала. «Мертв?» – взвизгнули у меня за спиной, и на меня налетел вихрь из шелка и ярости. «Пусти, маму! Пусти сейчас же! Это все ты, ты, ты!» Подскочившая Агата растопырила пальцы, пытаясь вцепиться мне в лицо. Я рванула Мариту на себя, прикрываясь от ее обезумевшей дочки. Агата с размаху врезалась матери в грудь и заорала поверх материнского плеча. «Это она! Она убила дядю Тристана! Она, она, она!» Ее вытянутый палец раз за разом тыкал в меня, будто девчонка била копытом. «Я поняла!» – трубно взвыла госпожа Тутс. «Это вы! Вы подсунули нашей девочке то вонючее платье! Вы не хотели, чтобы наша Эричка вышла замуж за вашего Тристана, и вы его убили!» А еще говорят, что эти леди хорошо воспитаны, а они вот что творят. Наша Эрика никогда бы себе такого не позволила, правда, дорогой? И я еще поняла, это вы скинули статую на нашу Эрику, вы ее хотели убить. Дорогая, это вряд ли возможно, леди Летиция тоже была. Я не поняла, дорогой, ты на ней женат или на мне? На тебе, дорогая. Тогда ты должен быть согласен со мной. Леди Летиция де Молину. В голосе Бараки едкая ирония сплеталась с искренним торжеством. Вы арестованы. Опять? Только и смогла простонать я.